История. Массив знаний, содержащийся главным образом в книгах и касающийся тех вещей, что занимали людей прошлого. Лишь очень немногие из этих книг остались в общем пользовании, поэтому жители мордью предпочитают выдумывать собственное описание возможных событий. По правде говоря, ценность таких выдуманных описаний не меньше, чем у любой исторической книги. Ведь за достоверность последних, Могут поручиться лишь их авторы, давно умершие и позабытые. Кто может с уверенностью сказать, что в них правда, а что нет? Ответ – никто. Следовательно, они равнехонько ничем не отличаются от фантазий, за исключением разве что того, что их бывает гораздо менее интересно читать. Ведь выдумка отличается совершенством формы, которого тот, кто претендует на изложение действительных фактов, избегает зная, что совершенство не свойственно этому миру. Но хотя эти соображения могут придать событиям в исторической книге отблеск реальности, этого отблеска недостаточно, чтобы подавить зевоту, какую скука порождает в челюстях, и которой легко можно было бы избежать, заменив достоверность интересной подачей.